Кристофер. Родовой замок Даркстоун поведал на своем веку немало. Его стены служили прибежищем для опальных ведьм и колдунов. Излишняя жалостливость была в крови дочерей рода Даркстоунов, поэтому Кристофер со снисхождением терпел всех несчастных и убогих, которых сестрички тащили в замок. Но ни разу до этого родовое гнездо Даркстоунов не посещали и на мирные нарушители границы. Незаконное перемещение между мирами крало стиранием личности чтобы исключить малейшую возможность возвращения на мирного гостя домой. Как лорд этих земель, Кристофер должен был немедленно сообщить о появлении Меслианы Корен Ловчим, а позже передать ее им для проведения ритуала. Однако Кристофер не мог этого сделать, потому что тогда Ловчи обязательно задались бы вопросом, каким образом Лилиана Корен пересекла границу теневого мира. А каков из себя местный замковладелец? Вопрос и намерянки заставил Кристофера призадуматься. Говорили о нем разное. Одни за глаза называли позорным ублюдком его величества, а другие – последней надеждой рода Даркстоунов и полагали, что именно ему удастся снять родовое проклятие. Сам же Кристофер считал себя прежде всего братом трех очаровательных ведьм, которых поклялся защищать. «Лорд Даркстоун – достойный мужчина и ревностный хранитель!» «Он же умер?» «С чего вы взяли?» – опешил, собственно, лорд Даркстоун. «Да вы словно некролог зачитываете. Она еще и дерзит!» В ее-то положении. Хотя Лилиана до сих пор его не осознала, как и не поняла, что ее железный самоход этой ночью угодил в межмыровую воронку и переместился в мир тени, а кольцо рода Даркстоунов проложило путь к замку. Мадлен. Теперь он точно сделает из этой гарпии степенную куропатку. И пусть боги помогут бедняге Рочестеру и наделят его живучестью, раз уж обделили мозгами. Сам Кристофер к штучке вроде Мадлен ни в жизнь бы не подошел. Пока ведьма не инициировала, от нее лучше держаться подальше. Кристофер покосился на свою спутницу, шагающую рядом и тихо поносящую плутов, которые избирательно чистят снег. Интересно, что скажет Мадлен, когда он предъявит ей Лилиану Корин? Как станет оправдываться? Ну что, если он ошибся, и девушки заодно? Нет, бред. Мадлен, конечно, стервозина мелкая, но не идиотка. Она не стала бы рисковать, таскаясь в другой мир, чтобы найти ему еще одну невесту, когда в скором времени невесты и так возьмут замок в осаду в надежде добраться до его колдовского тела. И да, здесь их всех ждет огромный сюрприз. У лорда замка есть три сестры, обронил он, внимательно наблюдая за реакцией девушки. Леди Елена Агран Леди Ванесса Даркстоун и, наконец, леди Мадлен Даркстоун. Кристофер ждал, как Лилиана поведет себя, услышав имя ответственной за ее появление в этом мире сестрицы, Однако реакция оказалась совсем не такой, как ожидалось. Женщины этой семьи недостаточно хозяйственны и паршиво следят за призамковой территорией. То на этой тропе сам черт ногу сломит, а потом и шею, когда скатится во враг. Споткнувшись в очередной раз о корень вечного гроба, Лилиана самым наглым образом подхватила мужчину под руку, еще и буркнула, что лучше пострадает ее репутация, чем сапоги. В этих местах ее все равно никто не узнает новые сапоги в ближайшее время покупать не собирается. «А о моей репутации вы, значит, совсем не переживаете?» Несколько опешил Кристофер, осознавая, что не желает сбрасывать руку этой нахалки со своего локтя. Любопытство – непозволительная роскошь в его положении, но ему стало интересно, что Лилиана Корин будет делать дальше, ведь они почти добрались до ограды замка Даркстоун. «Ваша репутация давно почила». «Что? Это же не я сплю в гробу». Об этом никто не знает. процедил Кристофер сквозь зубы. Не переживайте, ваша тайна уйдет со мной в могилу. Девушка поджала губы, с трудом скрывая улыбку. Пожалуй, он устроит младшей сестре допрос пристрастием. Не может быть, чтобы одна язва притащила другую совершенно случайно. О приближении летучей стражи замка Кристофера предупредила тьма. Следом чуткий слух колдуна уловил хлопанье крыльев. Лилиан же расслышала лишь карканье воронов. «Какая огромная стая!» – прошептала она, а потом вдруг потянула его под дерево. «Скорее! Хотя и говорят, что птицы приносят счастье. Если меня обгадит ворон, счастливее я точно не стану!» Она еще что-то добавила про коров, которые не летают, но Кристофер уже не особо слушал. Колдун внимательно следил за воронами, которые кружили над ним, но при этом не пытались обратиться. Мелькнула мысль, что стражи Даркстоуна его не видят. Бред, конечно. Лорд этих земель связан с каждой тварью, принесшей клятву верности роду Даркстоунов. Ой, смотрите, олень. Первый раз вижу оленя так близко. Лилиана Корин оставила его локоть в покое и с восторгом уставилась на овраг. Обледеневшие крутые склоны были засыпаны снегом и жухой листвой, но и это препятствие оказалось мелочью для ночного морала. Хищник поднимался неспешно, точно опасался спугнуть добычу и при этом совершенно не реагировал на Кристофера. Какой здоровенный вымахал. Видимо, хорошо ел. Восхищенный шепот девушки вызвал на губах колдуна улыбку. Интересно, стала бы ли Лилиана Корен восхищаться ночным моралом, если бы знала, кем он подзакусил минувшей ночью? Пока же она смотрела на ночного хищника с незамутненным восторгом. Рогатый с таким же обожанием смотрел на нее, и при этом судорожно клацал зубами. Кристофер порывы нечисти понимал. Такой источник силы, да еще без малейшего охранного амулета. Сам, когда увидел, охренел. Какой необыкновенный олень. Мне кажется, или у него на рогах шипы. Это чтобы лучше сбивать снег, мисс Корин. Морал судорожно сглотнул и дернул длинным плеткообразным хвостом. Какой интересный хвост у этого оленя. Это чтобы лучше обороняться от, не от нежителей этих земель. Поправил себя колдун, но Лилиана не заметила оговорки. Она завороженно рассматривала полуживую тварь, у которой были все шансы перейти в разряд абсолютно дохлых, если продолжит так плотоядно таращиться. «Присветлые духи! У него шипы!» Взвизгнув, девушка с завидной прытью переместилась к Кристоферу за спину и вцепилась пиявкой, загородившись мужчиной как щитом. И как это понимать? Процедил Кристофер сквозь зубы, против воли ощущая, до чего же провокационно прижимается к нему девичья грудь. Ночной морал удивился не меньше. Застыл, как вкопанный, и во все глаза уставился на Кристофера. Складывалось впечатление, что он вообще только сейчас его заметил. Совсем нюх на собственного лорда потерял. «Простите, мистер». Позади испуганно похтела Лилиана. «Это получилось рефлекторно. У него клыки, я точно видела». Несколько смущенно добавила девушка и обязательно рожала бы руки, если бы Кристофер не прихватил их и не свел на своем животе. Взгляд Кристофера упал на кольцо камень которого заметно потемнел. В полумраке он не обратил на это внимания, но сейчас видел, что некогда алый он стал угольно-черным. Это могло означать только одно. Мадлина мудрилась призвать и иномерянку, способную принимать тьму черного колдуна.